Глава двадцать вторая Мечнику россиянскому пришлось долго убеждать панну Александру пойти на гетманский бал. Он должен был чуть не со слезами умолять стойкую и смелую девушку, доказывая, что они за это могут поплатиться жизнью, ибо не только военные, но и все крестные помещики должны явиться к князю под страхом его гнева. Панна, чтобы не подвергать опасности своего дяди, наконец согласилась. И действительно, в Кейданы съехалась чуть ли не вся окрестная шляхта с женами и дочерьми. Но военных было больше всего, особенно иностранцев, которые почти все без исключения стали на сторону князя. Сам он, прежде чем показаться гостям, постарался вызвать на свое лицо улыбку, точно ни одна забота не тяготила его. Он хотел этим пиром не только поддержать бодрость духа в своих сторонниках, но и доказать, что большинство шляхты на его стороне а только горсть каких-то «своевольников» протестует против соединения со Швецией. Он хотел доказать, что страна радуется вместе с ним, и не жалел ни денег, ни хлопот, чтобы пир вышел на славу. Был великолепен, и чтобы слух о нем распространился по всему краю. Лишь только начало смеркаться, как сотни смоляных бочек запылали на дороге и на дворе, раздавалась пальба из орудий, а солдатам было приказано держать себя шумно и весело. Одна за другой подъезжали кареты, шарабаны и брички с местными сановниками и шляхтой. Двор наполнился экипажами, лошадьми и прислугой. Толпа, разодетая в шелк, в бархат, парчу и дорогие меха, наполняла так называемую «золотую залу». А когда в ней появился князь, сверкающий дорогими каменьями и с ласковой улыбкой на всегда угрюмом лице, к тому же изнуренным болезнью, офицеры воскликнули единогласно «Да здравствует наш Гетман! Да здравствует воевода Веленский!» Радзивилл окинул взглядом собравшуюся шляхту, желая убедиться, присоединилась ли она к приветствиям военных. Оказалось, что лишь несколько человек повторили приветствие, но князь кланялся и благодарил всех за искреннее и единодушное выражение преданности. «С вами, панове», — говорил он, — «мы одолеем врагов отчизны, которые замышляют погубить ее. Спасибо». И он обходил всю залу, останавливаясь перед знакомыми, и не жалел ласковых слов. «Дорогой брат», «милый сосед», и ни одно угрюмое лицо прояснилось под магической мощью этих теплых лучей панской милости. «Трудно думать», — говорили недавние его недоброжелатели, — «чтобы...» Такой вельможи и сенатор был врагом отчизны. Или он не мог иначе поступить или видит в этом пользу для речи посполитой. Дай бог, чтобы все изменилось к лучшему. Но были и такие, что покачивали головами и точно говорили глазами «Мы здесь потому, что нас к этому принудили». Но они молчали, между тем, как более податливые говорили так, чтобы их мог слышать князь. «Лучше переменить монарха, чем погубить речь посполитую». Пусть речь посполитая заботится о себе, а мы о себе. Кто же, впрочем, нам подал пример как не Польша. Крайняя необходимость заставляет прибегать и к крайним средствам. Исключительные обстоятельства требуют и исключительных средств. Все надо испытать. Доверимся князю и предоставим все ему, пусть он правит Литвой. Он достоин этого. Если он не спасет нас, то мы погибли. В нем вся наша надежда. Он нам ближе, чем Ян Казимир, наша кровь. радзивил жадно ловил эти слова, подсказанные страхом или лестью, и не обращал внимания на то, что они выходили из уст людей безвольных, которые при первой опасности первые боевые оставили. Из уст людей, которых малейшее дуновение ветра колеблет, как волну. Он упивался этими словами и обманывал свою совесть, повторяя выражение, которое его больше всего оправдывало. Крайняя необходимость заставляет прибегать к крайним средствам. Но когда, проходя мимо шляхты, он услышал из уст пана Южица «Он нам ближе, чем Ян Казимир», лицо его совсем прояснилось. Самое сравнение с королем льстило его самолюбию. Он подошел к пану Южицу и сказал «Вы правы, что в Яне Казимире на гарнец крови только кварта литовской, а во мне нет другой. Ежели же до сих пор эта кварта повелевала гарнцам, то от вас зависит изменить это». «Мы готовы гарнцам пить здоровье вашего сиятельства», — ответил южец. «Вот это дело. Веселитесь по нове, братья. Я рад бы всю Литву принять у себя». «Для этого ее нужно было бы еще больше урезать», — сказал «Щенецкий, человек смелый и острый на язык». «Что вы под этим подразумеваете?» спросил князь, пристально глядя ему в глаза. «Что сердце вашего сиятельства обширнее кейдан». Радзевил принужденно улыбнулся и прошел дальше. В эту минуту маршал доложил, что ужин подан. Толпа последовала за князем в ту самую залу, где недавно был заключен договор со шведами. Маршал рассаживал гостей по знатности и сану, но, по-видимому, относительно к Мицеце были даны особые распоряжения, так как он очутился между мечником и панной Александрой. У обоих дрогнули сердца, когда они услышали свои имена, произнесенные одновременно, и оба решились не сразу. Но, вероятно, им пришло на мысль, что отказаться значит обратить на себя внимание всех гостей, и они сели рядом. Хмитцетс решил быть равнодушным, точно около него сидела какая-нибудь незнакомая девушка. Но вскоре он понял, что ни он сам не может быть таким равнодушным, ни эта девушка не может быть для него настолько чужой, чтобы с нею можно было вести какой-нибудь незначительный разговор. Наоборот, оба поняли, что среди этой массы людей, среди чувств, страстей и желаний, они будут думать исключительно друг о друге. У них было прошлое но не было будущего. Прежняя любовь и доверие были подорваны. Между ними не осталось более ничего общего, кроме чувства обиды и разочарования. Если бы и этот огонь погас совершенно, они чувствовали бы себя свободнее, но это могло сделать лишь время, а пока было еще рано. Кмицет страдал невыносимо, но ни за что на свете не уступил бы своего места. Он жадно ловил шелест ее платья, следил за каждым ее движением, чувствовал исходившую от нее теплоту, и все это вместе доставляло ему мучительное наслаждение. Он заметил, что и она следит за ним, хотя на вид не обращает на него никакого внимания. Им овладело непреодолимое желание взглянуть на нее, и он стал искоса поглядывать в ее сторону, пока не увидел ее ясного лба, глаз, прикрытых, темными ресницами и белого, неподрумяненного, как у других дам лица. В этом лице для него всегда было столько притягательной силы, что сердце бедного рыцаря сжалось от боли. Неужели под ее ангельской наружностью может скрываться такое жестокое сердце, подумал он. Но рана нанесенная ей была слишком глубока, и он мысленно прибавил. Между нами все кончено, пусть тебя берет другой. И вдруг он почувствовал, что если бы этот другой попробовал воспользоваться его разрешением, то он размозжил бы ему голову. При одной мысли об этом его охватил страшный гнев. Он успокоился лишь тогда, когда вспомнил, что ведь он сам, а не кто-нибудь другой, сидит возле нее. Но взглянул на нее еще раз», — подумал он, — «а потом отвернусь в другую сторону». И снова стал искосо смотреть на нее, но в эту минуту она сделала то же самое. И оба смущенно опустили глаза, точно кто-нибудь их поймал на месте преступления. Панна Александра тоже боролась с собой. Из того, что произошло, из поступка Кмицаца в Белевичах, из слов заглобы из Кшитуского, ей стало ясно, что Кмицац заблуждается. Он не был так виноват, не заслуживал такого презрения, такого безусловного осуждения, как она думала раньше. Ведь он спас тех честных рыцарей от смерти. Ведь в нем было столько какой-то великолепной гордости, что попав в их руки и имея письмо, которое могло его, если не оправдать, то по крайней мере избавить от смерти, он не показал его, не сказал ни слова и пошел на смерть с гордо поднятой головой. Панна Александра, воспитанная старым солдатом, ставящим презрение к смерти выше всех добродетелей, преклонялась перед мужеством и не могла удержаться от восхищения перед этой рыцарской гордостью и самообладанием, которые у него можно было отнять разве лишь с жизнью. Она поняла и то, что если кмицец служил Радзевилу, то из хороших побуждений. Поняла, как должно было его оскорблять подозрение в измене. А между тем она первая нанесла ему это оскорбление и не простила даже перед лицом смерти. «Исправь свою ошибку», — подсказывало ей сердце. «Все между вами кончено, ты должна перед ним сознаться, что осудила его несправедливо, ты в долгу перед собственной совестью». Но панна была не менее горда и самолюбива, и ей вдруг пришло в голову, что этот кавалер теперь совсем не нуждается в ее извинениях, и щеки ее вспыхнули. «Если не нуждается, то и не надо», — сказала она в душе. Но совесть подсказала ей, что нуждается ли оскорбленный в извинениях или не нуждается, все же надо исправить ошибку. С другой стороны, самолюбие приводило все новые и новые доказательства. «А если он не захочет выслушать меня? Ведь тогда мне придется сгореть со стыда. А во-вторых, Делает ли он это обдуманно или в заблуждении, он все равно на стороне изменников и врагов отчизны, помогает ее погубить. Для отчизны безразлично, чего у него не хватает, ума или честности. Его может простить Бог, а люди должны осудить и назвать изменником. Человек, у которого нет настолько ума, чтобы отличить дурное от хорошего, все же достоин презрения. Тут ее владел гнев, и щеки ее вспыхнули. «Буду молчать», — сказала она про себя, — «пусть он страдает по заслугам. Пока я не увижу раскаяния, до тех пор я имею право осуждать». Затем она взглянула на Кмитцеца, точно желая убедиться, не видно ли на его лице раскаяния, и тогда-то взгляды их встретились и оба смутились. Раскаяние, может быть, в лице кавалера Оленька и не увидела, но увидела страдание и страшную усталость. Лицо рыцаря было бледно, как после долгой болезни. Ее охватила невыразимая жалость, на глазах навернулись слезы, и она нагнулась еще ниже над столом, чтобы скрыть свое волнение. А пир между тем постепенно оживлялся. Сначала, по-видимому, все находились под тяжелым впечатлением, но когда стали подавать все новые бокалы, настроение поднялось. Шум усиливался. Наконец, князь, поднялся с кресла. Мост, Цепанове, прошу слова. Князь хочет говорить, князь хочет говорить», раздалось со всех сторон. «Первый тост я провозглашаю за его величество короля шведского, который пришел нам на помощь против врага и, временно завладев этой страной, вернет нам ее тогда, когда будет водворено в ней спокойствие. Встаньте, Мос Цепанове. За здоровье пьют стоя. Все гости, кроме женщин, встали и выпили наполненные бокалы, но без криков и воодушевления. Щенецкий что-то бормотал, обращаясь к своим соседям, и те закусили губы, чтобы не рассмеяться. Он, видно, острил насчет шведского короля. И лишь когда князь провозгласил другой тост за здоровье дорогих гостей, которые, несмотря на дальнее расстояние, не отказались выказать свое доверие к хозяину, Ему ответили дружными восклицаниями Благодарим, благодарим от всего сердца здоровья князя! нашего литовского гектора. Да здравствует князь Гетман! Вдруг южиц, немножко подвыпивший, крикнул изо всех сил: Да здравствует Януш Первый, великий князь Литовский! Родзевил покраснел, как девушка, но, видя, что присутствующие молчат и смотрят на него, с недоумением произнес Все это зависит от вас, но слишком рано вы меня величаете, пани Южец, слишком рано. Да здравствует Януш Первый, великий князь Литовский, повторил с упрямством пьяного Южец. Вслед за ним поднялся Щенецкий и, подняв бокал, произнес медленно и отчетливо. Великий князь Литовский, король польский и государь немецкий. Снова наступило молчание, вдруг... Среди гостей раздался взрыв хохота. Глаза у всех выкатились, усы заходили на покрасневших лицах, тела вздрагивали от смеха, а эхо разносило этот смех по всей зале. Так продолжалось до тех пор, пока, взглянув на князя, они не увидели его искаженного гневом лица. Но он сдержал свой гнев и сказал на вид спокойно, «Шутки не к месту, пани Щенецкий». Шляхтич, ничуть не растерявшись, отвечал, «В пожелании моем нет ничего невозможного. Если вы, как шляхтич, ваше сиятельство, можете быть польским королем, то, князь земли немецкой, вы можете стать императором. Вам так же далеко и так же близко до одного, как и до другого, и кто не желает этого, пусть встанет, а мы уж с ним разделаемся с саблями в руках». Затем он обратился к присутствующим. «Встаньте, кто не желает князю императорской короны!» Никто не встал, конечно, но никто и не смеялся, ибо в голосе Щенецкого было столько наглого издевательства, что всеми овладевало страшное беспокойство. Но ничего не случилось, и только исчезло веселое настроение. Напрасно прислуга то и дело наполняла бокалы, вино не могло разогнать мрачных мыслей в головах перующих. Радзивилл с трудом скрывал свой гнев. Он чувствовал, что своим тостом Щенецкий уронил его достоинство в глазах собравшейся шляхты, и умышленно или невольно он привил шляхте убеждение, что ему так же далеко до великокняжеской короны, как и до короны немецкой. Правда, все было обращено в шутку, но ведь он единственно с той целью устроил пир, чтобы освоить всех с мыслью о будущем радзевиловском правлении. Его сильно беспокоило. Как бы такое осмеяние его заветных надежд не отразилось на офицерах, посвященных в его тайну. И действительно на их лицах он прочел глубокое разочарование. Гангов пил бокал за бокалом, избегая глаз князя, а Кмитцец не пил совсем, но сидел насупившись, как будто что-то обдумывал или вел внутреннюю борьбу. Радзевил дрогнул при мысли, что в этой голове может вдруг просветлеть. И тогда истина откроется. Этот офицер разорвет единственную связь остатков польских войск с Радзивиллом, если даже ему придется вместе с этим разорвать и собственное сердце. Гетман уже и так давно тяготится к Мицццам. И если бы не то огромное значение, которое придало ему странное стечение обстоятельств, Кмицец давно пал бы жертвой своей смелости и гетманского гнева. Но на этот раз князь ошибался, подозревая, что у него враждебные мысли. Пан Андрей был всей душой занят оленькой и их размолвкой. Минутами ему казалось, что он любит эту девушку больше всего в мире. То вдруг он чувствовал к ней такую ненависть, что готов был убить и ее, и себя. Жизнь его сложилась так путанно, что стала ему в тягость. Он чувствовал то же, что чувствует зверь в сетях. Мрачное и тревожное настроение присутствующих раздражало его в высшей степени. Ему стало просто невыносимо тяжело. Вдруг к залу вошел новый гость. Князь, увидев его, воскликнул. Да это пан Суханец. Верно, с письмами от брата Богуслава. Вошедший низко поклонился. Вы угадали, ваше сиятельство, я прямо с полесья. Дайте же ваши письма, а сами садитесь за стол. Простите, панове, что я прочту их за столом, но в них могут быть важные новости, которыми я хотел бы поделиться с вами. Позаботьтесь о дорогом госте, пани маршал. Сказав это, князь взял из рук суханца пачку писем и, быстро ломая печать, стал их вскрывать по очереди. Гости устремили свои глаза на князя, чтобы по выражению его лица угадать содержание писем. Первое письмо, должно быть, не сообщало ничего приятного, так как лицо князя вдруг побагровело, а глаза сверхнули гневом. «Поновые братья», — сказал он. Князь Богуслав сообщает мне, что те, кто вместо того, чтобы идти и отомстить неприятелю Завильну, предпочли восстать против меня и теперь жгут на полесье мои поместья. Конечно, легче воевать по деревням с бабами. Храбрые рыцари нечего сказать, ну да награда от них не уйдет. Затем он взял другое письмо, но лишь только пробежал его глазами, как лицо его прояснилось улыбкой торжества и радости. «Сиратское воеводство сдалось шведам!» – воскликнул он. И вслед за Великопольшей приняло протекторат Карла Густава. «А вот еще новость!» – через минуту добавил он. «Наша взяла мост Цепанове. Ян Казимир разбит под Видавой и Жарновом. Войска покидают его. Сам он отступает на Краков. Шведы преследуют его. Брат пишет, что скоро и Краков будет взят». «Радуйтесь, панове», — сказал каким-то странным голосом пан Щенецкий. «Конечно, радоваться нужно», — ответил Гетман, не заметив тона, каким Щенецкий произнес свои слова. Он весь пылал от радости. Лицо его точно помолодело, глаза блестели, он, дрожащий от счастья рукой, вскрыл последнее письмо и, сияя, как солнце, воскликнул. «Варшава взята! Да здравствует Карл Густав!» И только тут он заметил, что его новости производят на присутствующих совсем обратное впечатление, чем на него. Все сидели молча и лишь обменивались несмелыми взглядами. Другие закрыли лица руками, даже княжеские придворные, даже трусливые люди не смели изъявлять свои радости при известии о падении Варшавы и о неизбежном падении Кракова, при известии о том, что воеводство одно за другим отрекаются от своего короля и присоединяются к врагам. Князь понял, что надо сгладить впечатление, и сказал Мост я первый бы плакал вместе с вами, если бы дело шло о несчастье Речи Посполитой, но она от этого не пострадает, а лишь переменит правителя. Вместо неудачника Яна Казимира. У ней королем будет великий и счастливый воин. Я вижу уже все войны оконченными и всех неприятелей разбитыми». «Вы правы, ваш сиятельство», — ответил Щенецкий. То же самое говорил Радзиевский и Аполинский под Устьем. Итак, возрадуемся, панове, на погибель Яну Казимиру. Сказав это, Щенецкий с шумом оттолкнул стул и вышел из комнаты. «Вин самых лучших!» — крикнул князь. «Какие только есть в погребах!» Маршал побежал исполнять его приказания. В зале поднялся шум. Когда первое впечатление прошло, шляхта начала обсуждать полученные новости. Вдруг в зал вкатили бочки с вином и начали их вскрывать. Настроение поднялось и становилось все лучше. Все чаще слышали слова «свершилось», «может и к лучшему», «нужно с этим мириться», «князь Гетман не даст нас в обиду», «нам лучше, чем другим», «да здравствует Януш Радзевил, наш воевода Гетман и князь». «Великий князь Литовский!» — снова воскликнул южица. Но на этот раз возглас не сопровождался ни молчанием, ни смехом. Напротив, несколько десятков хриплых голосов закричали изо всей мочи. «Мы от всего сердца этого желаем. Пусть он царствует над нами!» Магнат встал с багрово-красным лицом. «Благодарю вас, братья!» — спокойно ответил он. В зале стало невыносимо душно. Пан Александра нагнулась к мечнику и сказала. «Мне дурно, пойдем отсюда». Лицо ее было бледно, на лбу выступили капли пота, но мечник искоса поглядывал на гетмана, боясь, как бы его уход не вызвал его гнева. В поле он был храбрый солдат, но гетмана боялся, как огня. К довершению же всего князь в эту минуту сказал «Враг мой тот, кто не выпьет со мной до дна всех тостов! Я сегодня весел!» «Слышишь?» — сказал мечник. «Но я не могу, мне дурно, дядя!» — сказал умоляющим голосом маленько. — Так уходи одна, — отвечал мечник. Панна встала, стараясь пройти незамеченный, но вдруг почувствовала сильную слабость и схватилась за спинку стула. В эту минуту ее поддержали чьи-то сильные руки. — Я провожу вас, Вацпанна, — сказал пан Андрей. И, не дожидаясь разрешения, он обнял ее стан. Но не успели они дойти до дверей, как она упала без чувств к нему на руки. Он взял ее на руки, как ребенка, и вынес из залы.